Глава двадцать Мы с Ральфом никогда особенно не ссорились. Я не отношусь к людям, которые, когда злятся, кричат и ругаются. Я всё держу в себе. Хотя должна признать, что временами, если меня что-то расстраивает по-настоящему, могу ходить мрачнее тучи. Когда наступил Новый год и начался следующий школьный семестр, Он ни разу не обмолвился о том, что в Рождество я умоляла его уйти от жены. Я тоже никогда не упоминала об этом. Я убедила себя, что надо быть умницей, если он на самом деле дорог мне. Прямо так и сказала себе, «Впереди меня ждет долгий путь, требующий терпения». Я применяла тактику выжидания, считая, что главная моя работа заключается в том, чтобы делать его счастливым. «Пусть, думая обо мне, а он наверняка думает, его мысли будут позитивными. Пусть представляет веселую, улыбчивую, полную жизни женщину. К тому же женщину сексуальную, которая загорается желанием, едва увидев его. Мне хотелось блистать, создавая яркий контраст с его женой и теми проблемами, которые, возможно, были в их браке. Я должна быть привлекательной» а не отталкивать требованиями и жалобами. В нашей связи было что-то особенное. Не хотелось рисковать и всё испортить. При таком моём настрое я отлично помню те несколько раз, когда мне не удавалось совладать с собой, и мы ссорились. Эти ссоры были для меня мучительны. Ругая себя, я посылала ему виноватые сообщения, полные сердечек и обещаний вести себя хорошо, если он даст мне еще один шанс. Я не могла уснуть, пока не получала от него ответ, который убеждал меня, что мы снова увидимся, что я не зашла слишком далеко, и меня не вышвырнут назад в темноту. Одна из самых громких размолвок произошла в конце января. Я всегда ненавидела этот месяц. Холодно и серо, и темно. Рождество уже превратилось в далёкое воспоминание, а весны ещё надо было дождаться. Это был месяц гриппа, дождя и порывистого ветра. В школе дети сходили с ума, потому что проводили слишком мало времени на свежем воздухе, где могли бы выплеснуть излишки бурлящей энергии. С Ральфом мы встречались один-два раза в неделю, так часто, как он мог улизнуть из дома, не вызывая подозрений жены. Я никогда не спрашивала, какую ложь он сочинил для неё в очередной раз, считала, что лучше не знать. Ральф принадлежит мне. Со временем он и сам поймёт это. Нередко наши свидания проходили, можно сказать, без предупреждения. Поначалу его коротенькое: "Ты свободна? Я загляну", возбуждало, вызывая восхитительный трепет. Нервное возбуждение сохранялось и в те вечера, когда я Забиралась в постель уже глубоким вечером. Меня питала надежда, что даже сейчас, в любое мгновение, он может написать мне или, позвонив в дверь, сообщить, что «случайно» оказался здесь. Возможно, дело было не только во мне. Но к концу января наши отношения вдруг потеряли свою свежесть. «Отмены свиданий?» Как и внезапные появления, стали здорово раздражать. Я ни с кем не хотела делить Ральфа, и я всерьез боялась, что для него то первое возбуждение, которое возникло в начале нашего романа, прошло. Боялась, что он устал или даже заскучал. Он вел себя со мной не как пылкий любовник, а как муж». Бывало, он приходил ко мне, и я готовила для него, наливала ему бокал вина, выслушивала, старалась подбодрить. В окнах листал дождь, а мы, обнявшись, сидели на диване и смотрели мой старенький телевизор. Однажды, когда показывали какую-то трогательную программу, я повернулась, желая встретиться с ним взглядом, и с ужасом обнаружила, что он спит. Стараясь разбудить его, я прижалась к нему посильнее, делая вид, что устраиваюсь поудобнее. Такое его поведение стало раздражать меня. Возникало ощущение скуки, обыденности. Я шла по тонкому льду. Если время, проведенное со мной, не будет для него особенным, все быстро закончится. В тот вечер, когда мы без всякой страсти поцеловались на прощание у входной двери, Я рискнула и предложила ему то, о чём уже давно подумывала. «Давай пойдём на следующей неделе в театр». Ральф растерянно заморгал. «Театр?» Я заставила себя улыбнуться. «Я сделаю сюрприз. Скажи, в какой день, и я позабочусь о билетах». У него был такой вид, будто он попал в засаду. «На следующей неделе?» «Хм...» Я поцеловала его в подбородок. «Ну же!» «Не будь занудой! Нельзя всё время сидеть дома!» «Просто...» Он смущенно отвёл глаза, чтобы не встретиться с моим взглядом. «Что? Просто...» От разочарования мой голос звучал сердито. «Он же любит театр, я точно знала. Сам говорил, что до женитьбы постоянно ходил, и на премьеры, и просто так но с появлением Анны театр стал жертвой на алтаре отцовского долга. Он осторожно снял мои руки с плеч. «Всё сложно. Извини, сейчас не могу». «Но почему?» «Я уже всё придумала, даже выбрала пьесу, которая наверняка ему понравится. Так мы могли бы заранее отпраздновать День Святого Валентина» поскольку настоящий день Святого Валентина он, конечно же, проведёт с женой. Ральф даже не пытался выглядеть виноватым. «Слушай, давай поговорим об этом в другой раз». Он повернулся и взялся за ручку двери. Я решительно загородила ему дверь. «Не делай так!» «Как?» «Не уходи вот так! Ты отмахиваешься от меня, будто мои чувства ничего не значат, и мчишься к своей...» Я не смогла заставить себя произнести её имя. Да в этом и не было необходимости. Мы оба знали, о ком идёт речь. Его лицо стало раздражённым. «Не сейчас, Лора. Ладно? Я устал. Давай в другой раз». «В другой раз?» «Что-то вспыхнуло во мне. Наверное, растущий страх, что я теряю его и не знаю, как это остановить». «Ответь мне сейчас!» почти рявкнула я. «Прямо сейчас, пока ты никуда не ушел, почему мы не можем пойти на спектакль?» «Ты отлично знаешь, почему», проговорил он, отчеканивая каждое слово, «потому что нас могут увидеть вместе. И вообще, с деньгами туго. Я не могу сейчас позволить себе билеты в театр. Ясно? Теперь я могу уйти?» Он оттолкнул меня в сторону, и прежде чем я успела сказать что-то, Выскочил на площадку. Затем я стояла у окна и смотрела, как он шагает к своей машине. У меня дрожали руки. Что же я наделала? Я всё испортила, рискнула всем. И всё из-за того, что так и не научилась быть тихой и терпеливой. Вскоре я уже сидела на краю кровати с телефоном в руке и писала сообщение с извинениями. «Прости меня». Мне правда жаль, что так произошло. Конечно, я всё понимаю. Тишина. Я ходила по квартире, убрала посуду после ужина и вымыла наши бокалы. Как я могла вести себя так глупо? Это всё моя гордыня, и не более того. Хотела оторвать кусок побольше, вместо того, чтобы беречь то, что у меня есть. Загрузив посудомоечную машину, я снова потянулась к телефону. Нет ответа. Наверное, он все еще едет домой. Я отправила другое сообщение. Напиши, когда будешь дома, чтобы я знала, что с тобой все в порядке. Люблю тебя. Нет ответа. Ночь я провела без сна, рассматривая тени на потолке. Чего я на него набросилась? А если он по-настоящему разозлился? А вдруг я надоела ему? Какая же я глупая. Он прав. На нем лежит огромная финансовая ответственность. Никогда раньше мне и в голову не приходило подумать об этом. Разумеется, все расходы оплачивает он. Хелен не работает. Еда, одежда, бензин, бесконечные счета, ребенок, наконец, все это требует денег. Как можно быть такой бесчувственной эгоисткой? На следующий день я изо всех сил пыталась сосредоточиться на работе, демонстрируя хорошее настроение в беспокойной компании третьеклассников. В любую свободную минутку я спешила проверить сообщения, но их не было. В обед я даже подумала, а не сходить ли в старшую школу на разведку. Может, получится... Перекинуться с ним парой слов наедине или хотя бы подарить ему ободряющую улыбку. Но времени на это не было. Только под конец учебного дня пришло сообщение. «Люблю тебя тоже». И я снова смогла дышать.